Глава семнадцатая. Гея. Часть семидесятая. Тревес с трудом пережил долгие часы, пока корабль, вылетевший с орбитальной станции, добирался до них. Будь ситуация более обычной, Тревес послал бы сигнал вызова, попытался бы наладить связь. Если бы ответа не последовало, предпринял бы какое-то решительное действие. Но он был безоружен. Ответа ждать было нечего, и не осталось ничего другого, только ждать. Компьютер ни на какие его призывы не отвечал, если речь шла о действиях за пределами корабля. А внутри все работало нормально, все системы жизнеобеспечения в полном порядке. И он сам, и пилот физически чувствовали себя как обычно, но от этого толку было мало. Умом Тревес понимал, что жизнь висит на волоске, неизвестность угнетала его. У него даже аппетит пропал, и поэтому он ошарашенно поглядел на Пилорота, который, как ни в чем не бывало, откупорил маленький контейнер с куриным филе и принялся спокойно методично поглощать содержимое. «Эй, Джен!» — окликнул его Тревес. «Что за пакость ты ешь? Воняет жутко!» Пилорат удивленно принюхался. «Нормально пахнет, голон!» Тревес расстроенно покачал головой. «Не обращай на меня внимания, просто я в отчаянии. Только ты бы вилку взял, что ли, а то пальцы у тебя будут и вонять весь день!» Пилород обескураженно воззрился на собственные пальцы. «Виноват. Даже не, не заметил, думал о чем-то другом». «Наверное, — саркастично предположил Тревес, — пытался угадать, какого именно вида существа прибудут к нам. Ему было нестерпимо стыдно, что сам он не так спокоен, как Пилород». Он ветеран флота, пусть даже в мирное время, а Пилород историк. И вот, пожалуйста, историк приспокойно вкушает курицу. А он...» Проживав очередной кусок, Пилород пустился в рассуждение. «Невозможно, знаешь ли, представить, какое направление может принять эволюция в условиях, отличных от тех, что были на Земле». Вероятности не бесконечны, но их может быть много. Однако я возьму смелость предсказать, что здешние обитатели вовсе не обязательно жестоки и обойдутся с нами милосердно. Будь это не так, нас бы уже не было в живых. Смотри-ка, Джен, ты еще способен рассуждать. Ты так спокоен а у меня нервишки пошаливают, несмотря на транквилизацию. Внутри меня зреет желание встать во весь рост и вступить в бой. Почему? Зачем к нам летит этот корабль? И почему он летит так медленно, черт бы его побрал? Пилород сказал. — Я человек пассивный, Голан. Всю жизнь провел за чтением сообщений в ожидании новых сообщений. Ничего не делал, только ждал. И сейчас жду. Ты же человек действия. Потому тебе так больно, когда действовать невозможно. Трэвис усмехнулся, напряжение немного спало. Видать, я недооценивал твоей способности к логической оценке, Джен. Да, недооценивал. Согласился Пилород. Даже наивный кабинетный ученый иногда кое-что смыслит в жизни, а опытный политик порой не смыслит ни черта. Я этого не говорил, Голун. Это я говорю. Раз так надо действовать, что я могу? Могу наблюдать. Корабль уже достаточно близко, можно разглядеть как следует. — Так, знаешь, он весьма, весьма примитивен. — Да? — Ну, если он продукт деятельности негуманоидных умов и рук, то запросто может быть примитивным. — Ты думаешь, это артефакт чужой цивилизации? — спросил Пилорот, и лицо его слегка порозовело. — Не могу сказать. Но подозреваю, что артефакты, как бы сильно они ни отличались от культуры к культуре, никогда не бывают так пластичны, как продукты генетических различий Это ты так думаешь? Нам известны лишь различные культуры, но неизвестны различные разумные виды, поэтому мы не можем судить, насколько сильно могут отличаться друг от друга артефакты Рыбы, дельфины, пингвины, креветки, даже двуногие неземного происхождения, наверное, есть и другие, решают проблему передвижения в вязкой среде за счет обтекаемости и внешне не отличаются друг от друга настолько сильно, насколько велики их генетические различия. С артефактами может быть то же самое. Но у всех перечисленных животных совершенно разные конечности. «Разве можно сравнить ножки креветки с плавниками дельфина или ластами тюленя, видоизмененными крыльями пингвина? То же самое может быть и с артефактами!» «Как бы то ни было, — сказал Тревес, — мне уже лучше. Болтовня о любой ерундистики с тобой, Джен, отлично успокаивает нервы. Кроме того, мы очень скоро узнаем, кто к нам пожалует». «Этот корабль не оборудован устройством для стыковки, следовательно, то, что на нем летит, вынуждено будет воспользоваться перекидным трапом, или нас пригласят туда по такому трапу перебраться. Ну, а может быть, нам предложат какое-нибудь еще экзотическое средство переправы». «Корабль большой?» Компьютер-собака молчит, а без него нельзя воспользоваться радаром, а размеры корабля определить пока невозможно. К далекой звезде, змеясь, протянулся трап. Тревес прищурился. Либо там люди, либо какие-то существа применяют средства переправы, изобретенные людьми. Может быть, просто трап... Единственное средство, которое можно использовать в таких условиях. А нельзя трубу какую-нибудь приспособить? Или, скажем, лестницу горизонтальную? Это все негибкие устройства. Слишком сложно соединиться. Нужно нечто, что соединяло бы в себе и прочность, и гибкость. Конец трапа... Тупо ударил по обшивке далекой звезды. Послышался скрип. Другой корабль уравнивал скорость. Наконец, трап стал неподвижен относительно обоих кораблей. Вскоре от поверхности другого корабля отделилась черная точка и стала увеличиваться в размерах, будто зрачок расширялся. Трево избуркнул. Так у них, значит, люк открывается. Расширяющаяся диафрагма, нескользящая плоскость. Что? Не люди? Не обязательно, но занятно. На трапе появилась фигурка. О. <связь> Разочарованно протянул пилорок человек, похоже. Почему? Пока ясно лишь, что у этого существа на теле пять выростов: голова, две руки, две ноги, а может быть и нет. Стойко. Что такое? Оно движется гораздо быстрее, чем я ожидал. А, ясно. Что? Какой-то вид ускорения. Нереактивный, похоже, но оно не перехватывает поручни руками. Кто знает, может и не человек. Существо передвигалось по трапу очень быстро, а оказалось, ожидание тянется невыносимо долго. Наконец, тот, кто добрался до них, коснулся обшивки. Сейчас войдет, кто бы он ни был. Стиснув зубы, проговорил Трэвис. Чувствую непреодолимое желание заехать ему как следует, как только появится. Он до боли сжал кулаки. «Думаю, не стоит так настраиваться», — посоветовал Пилорот. «Вдруг оно сильнее нас. Оно сумеет управлять нашими умами». Может быть, на корабле еще есть такие же. Лучше подождать, пока не узнаем больше о том, с кем мы встретились. — Ты рассуждаешь все логичнее, Джен. А я — нет. Люк открылся, и, наконец, перед ними возникла фигура. — Размеры почти обычные, — пробормотал Пилород. Скафандр сгодился бы человеку. Никогда не видел скафандра такой конструкции, но ничего не человеческого пока не вижу. Пока судить трудно. Фигура в скафандре стояла перед ними, передняя конечность пришельца поднялась, чтобы снять шлем. Если у него и было лицевое стекло, оно имело одностороннюю прозрачность. Быстрым ловким движением конечность прикоснулась к чему-то, к чему именно Тревес не успел заметить, и шлем тут же отсоединился. Перед изумленными взорами путешественников предстало лицо молодой и красивой женщины. Часть 71. Итак, Пилород проиграл пари,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 «Я прибыла, чтобы сопроводить вас на гею». Речь ее немного утратила гладкость. Гласные превратились в дифтонги. «Прибыла» — она произнесла, как «приебыла», а «гею» — как «гиею». «Вы, девчонка, сопровождать нас?»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 — А что же вы, простите, делаете на станции? — Дежурю. Пилород потянул Тревейза за рукав, а тот стряхнул его руку. Пилород снова ухватил его за рукав и прошептал. — Не кричи на нее так голым. Она совсем ребенок. Позволь я все улажу. Тревес сердито мотнул головой, но Пилорот спросил. «Молодая дама, как ваше имя?» Женщина просияла в ответ на добрый голос Пилорота. «Близ», — ответила она. «Близ», — повторил Пилорот, — «чудесное имя, но наверняка неполное». «Конечно, нет».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 У некоторых моих приятелей имена из пятнадцати слогов, и мы никогда не устаём комбинировать слоги в разных сочетаниях друг для друга. На Близ я остановилась, когда мне было пятнадцать. Мама называла меня Ноби. Представляете? На стандартном галактическом Близ означает экстаз или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 — Вы не будете возражать, если мы минутку побеседуем наедине с моим спутником? — Несколько, Но вообще нам надо торопиться. — Мы недолго. Пилород подхватил Тревой за подлокоть, и тот неохотно последовал за ним в соседнюю каюту, где Тревой с шепотом спросил. — На кой черт?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 Ненавижу беспомощность, пробурчал тревогой. Кто же ее любит, дружочек? Но если ты будешь вести себя как последний хам, беспомощность от этого не убавится. Будешь всего на всего беспомощным, грубияном и все. О, дружочек, только не обижайся. Выходит, я тебе тоже грублю, но только...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 «Он один из нас, Джентль... Простите, но какой слог вашего имени мне лучше произносить, обращаясь к вам?» «Либо Джен, либо Пел. Как вам больше нравится?» «Он один из нас, Пел», — улыбаясь, объяснила Близ. «Он родился на Гее. Правда, никто не знает, где точно». Тревес не приминулся язвить.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 — Обычная плата за мои услуги, я имею в виду такие услуги, может быть, зачислена на мою балансовую карточку. — А за другие услуги? — -о, О, вы очень милый старичок! Пилород поморщился. Часть семьдесят вторая.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 Попытка подняться вверх успехом не увенчалась. Корабль все еще ему не принадлежал. — Не слишком ли быстро мы опускаемся? — тихо спросил Пелорот. Тревес несколько небрежно ответил. — Молодая дама утверждает, что геи позаботится о нас. Блис сказала. — Конечно, Пелл.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 и облизнула его. «Верно угадали, Пэл. Это креветки или что-то на них похожее. М-м-м, вкусно Обреченно махнув рукой, Тревес встал и отошел от компьютера. «Девушка!» — обратился он к Блисс, как будто только что увидел ее. «Меня зовут Блисс!» — сердито ответила она. «Ладно, Блисс!»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 Она ненадолго задумалась. «Никто, кроме вас, не пребывает. «Поживем, увидим», — буркнул Тревес. Он посмотрел в иллюминатор. Вокруг планеты было много облаков, но облачный слой был не плотный, а разреженный, и облака были разбросаны на удивление равномерно. Пока трудно было разглядеть поверхность планеты.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 или крыльев небольших летающих животных. Неподалеку раздавался скрип какого-то инструмента, может быть, садовых ножниц. Первым заговорил пилород, но, как ни странно, не о том, что видел или слышал. «Ах, как чудесно пахнет! Будто свежий яблочный сок!» Тревес сказал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 Он попросил разрешения встретиться с вами, и ему позволили. — Кто же, если не секрет? — спросил Трэвис и сам себе ответил. — Ах, ну да, как я забыл! Все вы! — Близ скинула. — А когда мы увидим дома Близ? — спросил Пилорен. — Прямо сейчас! —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 «Мужчины сходят от меня с ума с первого взгляда. Самые дряхлые старикашки начинают резвиться, словно мальчишки». Пилород рассмеялся. «На мальчишескую резвость я не слишком рассчитываю, но вряд ли бы ха, разрезвился, даже если бы ха, мог».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 «Вы подозревали, что я, мы, гея проявляет к вам интерес?» «Я, мы, гея?» — тихо переспросил Пилорот. Близ, улыбаясь, обернулась к нему. «У нас существует много самых разных местоимений, отражающих степень участия и индивидуальности на геи. Я бы могла объяснить вам оттенки их значения, но пока хватит этого. Я, мы, гея. Прошу вас, Трев, пойдемте. Дом ждет, а мне не хотелось бы заставлять ваши ноги идти быстрее. Это не так приятно, когда к такому не привык. Тревес пропустил ее вперед, сопровождая взглядом полным глубочайшего... Подозрение. Часть 74. Дом оказался мужчиной почтенных лет. Разговор с гостями он начал с того, что произнёс все 253 слога своего имени на распев, кое-где делая ударения. На самом деле, пояснил он затем: "Это моя краткая биография.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 Всякие другие обращения создают формальности и снижают возможность свободного обмена мыслями. В стандартных галактических годах мне исполнилось 93, но настоящий праздник будет еще через много месяцев, когда мне исполнится 90 геянских лет».